7. Предполагал ли я, что окажусь перед ним? Скорее надеялся, чем предполагал. Во время полета в моей голове вертелся и десяток иных гипотез, оптимистичных и не очень оптимистичных. Имелись среди них и совсем дринные из породы чернее ночей, к примеру, слова графа об одной высокопоставленной особе, запросто могли быть ложью с целью лишить меня желания шуметь и рыпаться. В законопослушном обществе ликвидация человека без суда дело тонкое, её нужно проводить аккуратно. Леонард беззвучно исчез, а император повернулся ко мне, Кресло оказалось вращающимся и с полминуты внимательно изучал меня, уделив, впрочем, секунды три и Джоанне. Кто-нибудь другой сказал бы, что медсестра застыла в глубоком реверансе, но, по-моему, она просто съежилась. «Удивлены?» — спросил, наконец, монарх. «Нет, Ваше Величество», — ответил я. «Он поморщился». Оставьте титулования, мы не на людях. Ваша спутница ни в счёт, она уже не вернётся к прежней жизни, но, ну, милая, не надо дрожать. Для вас подыщют что-нибудь. Кстати, обратился он ко мне. А почему вы не удивлены? Наделся на простое проявление любопытства со стороны вашего э, с вашей стороны. Император улыбнулся, как мне показалось, Немсколько печально. Возможно, вам ещё предстоит убедиться, что наше любопытство не совсем простое, сказал он. Но это потом. Вон стулья для вас и вашей спутницы, возьмите и садитесь. Как вас зовут, милая? Жуана, ответил я за медсестру, потому что дрожь помешала ей вымолвить хоть что-нибудь членораздельное. Не буду и пытаться передать то что у неё получилось набором общих употребительных гласных. Мы сели. Я чуть ближе к императору Джоанна чуть дальше и немного в стороне. Она примостилась на самом краешке стула, будто воробушек есть на земле такая птица, что до меня, то я был рад усесться, потому что обе икры грозило свисти судорога. И ещё охотнее я бы лёг, но в комнате не имелось ни дивана, ни кушетки, был только пол, а я всё-таки не собака, чтобы лежать у чьих-то ног. Только я подумал о том, что мол очень жаль, что у нас на лунной базе не было собак, как император спросил: "Вам было очень одиноко на Луне?" Вопрос ни о чём. Ответ на него был ясен. Боюсь, в моих устах он прозвучал не слишком-то вежливо, однако сошло. «Какой хрен бы тогда занес меня на Землю? Как долго вы пробыли на лунной базе в полном одиночестве?» «Три года». «Хм, мне докладывали, надо думать с ваших слов, что к перелету на Землю вы готовились два года. Чем же вы занимались целый год?» Меньше всего мне хотелось отвечать на этот вопрос. «А?» Лечился, буркнул я. Серьёзная болезнь? Депрессия. Понимаю. И чем же вы лечились? Водой. То есть, 60%-ным раствором воды в этаноле, объяснил я. Император понял и рассмеялся. А где брали этанол? Синтезировали? Поначалу да. Потом научился просто гнать. В наших оранжереях много чего росло. Одному человеку не съесть столько овощей и злаков. Так не пропадать же добру. Логично, одобрил монарх. А почему бросили пить? Потому что оказался трусом, хотел признаться я, но сказал другое. У меня появились идеи, как реанимировать старый корабль. Частично это было правдой. Правда, она ведь сборная конструкция. Его частички разбросаны там и сям. Идеи не всегда приходят вовремя, наставительно произнёс император. Иногда для этого им нужно время и, возможно, некоторое количество раствора воды в этаноле. Улыбнувшись, он сменил тему. Понравилась ли вам земля? Я дипломатично ответил, что слишком мало видел, чтобы делать уверенные выводы, но первое впечатление неплохое. А лечение в императорской клинике вообще выше всяких похвал. И поблагодарил за работу. Однако вам ведь тяжело, чисто физически. Надеюсь, что это пройдёт. Он покачал головой. Вряд ли. Медики говорят, что ваш организм никогда полностью не адаптируется к земному тяготению. Речь может идти только об относительной адаптации. вы никогда не почувствуете себя здесь так же свободно, как земляне, и вам придётся беречь свои кости и внутренние органы. Постарайтесь принять это. Но всё-таки скажите откровенно. Земля вас удивила? Я кивнул. Чем? Я помедлил, подбирая выражение. Малостью произошедших изменений. То есть, император поднял бровь. Я не касаюсь общественного строя, поспешил уточнить я. И языка, но вот техника. Я видел ваше медицинское оборудование, видел летающую машину. Техника того же поколения была у нас на Луне. Разница лишь в деталях и, конечно, в дизайне. А ведь мы находились в изоляции более 3 столетий. Многие из тех, кого уже нет в живых, думали, что земляне нашли способ осваивать галактику, да и Солнечную систему тоже, без использования лунной базы, что-нибудь вроде телепортации на астрономические расстояния прямо с Земли. Я очень старался говорить спокойно и, кажется, преуспел в этом. Мне удалось запереть внутри себя крик «Почему о нас забыли?» Крик застрял, как стоячая волна в закрытом наглухо резонаторе. Вырвись он наружу, ничего не изменилось бы к лучшему. Но я твёрдо знал, что рано или поздно получу точный и исчерпывающий ответ. Как вопрос второй, заставлю. Обведу вокруг пальца, выпытаю, но обойдусь без истерических воплей. Не так уж много людей покинуло землю, сказал император. Улетели неугомонные и несчастные, остались разумные и счастливые. Во всяком случае, остались ищущие счастья там, где шанс найти его неизмеримо выше, чем среди звёзд и туманностей. Он сотворил на лице улыбку мудрого учителя. И это правильно. Земля создана для людей, как и люди для земли. Когда кончились те, кто не понимал этой простой истины, сошла на нет и так называемая галактическая экспансия человечества. Нашёл ли счастье хоть один из покинувших землю людей, мы не уверены. С ними нет связи, спросил я. Ни с кем из них нет связи. Что ушло, то ушло. Он сказал о покинувших землю столь уверенно, сломная речь шла о покойниках. А ведь среди них преобладали не разведчики, а переселенцы на уже найденные и признанные годными планеты. Странно. будто земля поднатужившись выбросила в пространство семя как бешеный огурец и на том успокоилась но ботаника учит что за разбрасыванием семян часто следует гниение и гибель растения решив не приставать к императору с расспросами что было бы тактически неверно я ждал что он сам хоть чуть-чуть разовьёт эту тему но вместо этого последовал вопрос Почему вы отказались принять баронский титул? Не думаю, что он мне нужен. Я не уверен, но мне показалось, что император лишь изобразил лёгкое удивление, ничуть не будучи удивлённым. Вот как? Что ж, разберём. В наиболее благоприятном для вас свете ваши действия выглядят так: Вы не остались на Луне, где не принесли бы никакой пользы, и движим мы желанием служить нам. Прибыли на Землю — это первое. Учитывая, что вы ничего не знали о современном состоянии земной цивилизации, довод спорный, ибо ваши мотивы могли быть какими угодно, кроме верноподданических. Но оставим как есть и поставим ваше возвращение вам в заслугу. Далее. Во время путешествия и особенно приземления вы подвергали свою жизнь несомненному риску. Это доказывает вашу храбрость. Достойная награда за первое и второе баронство, причём не какой-нибудь обретённое в результате брака, а жалованное нами вместе с поместьем и всем, что полагается для достойной жизни особы баронского ранга. И вы ещё недовольны? Я ответил У меня нет никаких заслуг. Поговорим, когда они появятся. Это было грубо. Так с императорами не разговаривают. Но монарх не обиделся. Что заслуга, а что нет, решать не вам, а нам. Я почти услышал, как в конце фразы встала жирная точка. Терпеть не могу, когда такую вот точку ставят люди, а не обстоятельства. Вдобавок отвык. Благодарю за заботу, сухо сказал я. Но вам хочется прыгнуть сразу в графы? резко перебил император. А может быть, даже в герцоги или в короли управлять, например, Австралией? Для этого нужны заслуги, не в пример вашим. Верно служите нам, и многое окажется возможным. Мы найдём вам службу соответствующую вашим навыкам и способностям. Но вы не заурядный человек, и мы верим, что всё у вас получится, но имейте терпение. Я не знал, что ответить. Джоанна начала дышать, уверяв, что всё кончится хорошо, а император продолжал: "Впрочем, мы догадываемся, в чём дело. Нам доложили о вашем странном желании остаться простолюдином. Это невозможно". Вы прибыли туда, где действуют иные условия и правила, совсем не те, к которым вы привыкли. Простолюдина в более не существует. Вы спросите, как это возможно, так сказать, технически. Мы ответим: более 3 веков назад Конрадом I, одним из наших славных предков, была подписана хартия о неубывании достоинства Согласно ей, дети, родившиеся от смешанных браков, получали наивысший титул, имевшийся у их родителей, безразлично с отцовской или материнской стороны. Например, дети барона и простолюдинки имели право на баронский титул. Дети простолюдина и дворянки становились дворянами, многим полезным для престола подданным жаловалось дворянство, а подчас и титулы. За три столетия простолюдины исчезли естественным путём. Их нет нигде на Земле, включая самые дикие места планеты. Не будьте же белой вороной. Я не удержался от вопроса. Но кто же тогда находится в самом низу социальной лестницы? Роботизация шагнула далеко вперёд, подсказал император. Допустим, а если взять только людей? Тот тип в чьих владениях я совершил посадку, грозился натравить на меня своих дворян. Я не понял, они у него дворяне или просто дворовые. Выходит, на самом низу всё-таки люди. Всякая пирамида имеет верх и низ. У императора был такой вид, словно он получает несмышлёныша. Быть вне пирамиды невозможно. Вопрос лишь в том, какая её часть вам более по душе и достойны ли вы её. Монарх лопотал какой-то бред. Он желал запихнуть меня туда, куда я вовсе не стремился, меня, последний единственный осколок лунной базы мечты человечества о безграничной вселенной, после того, как земля бросила нас, после того, как слишком многие так и умерли, прожив свои жизни в тягостном недоумении и без всякого смысла. Я почувствовал, что вот-вот взорвусь и наору на императора. И пока этого не случилось, сказал спокойно и твердо. «Меня не интересует пирамида. Если на земле иначе нельзя, то помогите мне вернуться на лунную базу. Там я окончу свои дни». «В одиночестве?» — резко спросил император. «С перегонным кубом и раствором воды в этаноле». Надеюсь, с теми, кто согласится разделить моё общество. Это возможно? Забудьте о возвращении. Почему? Я ждал какого угодно ответа, но всё же из некоего набора от технической невозможности до стич лунные до приказа манархосамадора, нет и всё тут. Но я ошибся. Ни с того, ни с сего моя кожа покрылась липкими мурашками. Император вздохнул как-то очень невесело. В пространстве между ним и мною материализовалась огромная, раз в пять больше обычная человеческая пятерня, не прикрепленная к запястью. Его просто не было. Она висела в воздухе, растопырив пальцы и слегка шевеля ими. Мясистая, блестящая, от пота, отвратительная на вид. Джоанна еле слышно пискнула, А пятерня нацелилась и вдруг стремительно бросилась мне в лицо. Плюха вышла, что надо. Опрокинув стул, я полетел вверх тормашками. Было больно, но что такое физическая боль по сравнению с унижением? Влажная, мерзкая плюха. Кажется, я зарычал. Впрочем, не уверен, не помню. Я не знаю. Но точно помню, что вскочил гораздо резвее, чем допустимо для моих слабых костей, и схватился за стул. Если нет другого оружия, сойдёт и такое. Однако петерня исчезла. Сколько я не оглядывался, её уже не было в помещении. Был камин, была Джоана, сполшая на пол и сжавшаяся в комок, а император по-прежнему сидел в своём кресле и даже не переменил позу. Это вы? Сквозь зубы просидел я. Это не я, ответил он таким тоном, что я сразу поверил. Тогда что это? Это был информационный солитон, сказал император. И надо признать, вы его вполне заслужили.